Глава 3 Когда Фома проснулся, его одежда была уже выстирана и высушена автондилом, а на столе стоял скромный завтрак. На сей раз Брага не была предложена. Пить перед выходом себя не беречь. Самое главное: вокруг не валялось никаких гипсовых форелей, не говоря уже о более причудливых порождениях сна. Иные из них бывают столь велики размерами, что непременно порушили бы Афтандилову усаклю. Как все-таки здорово, что плоскость, почти сплошь состоящая из аномалий, столь скупа на места, где материализуются сны. Строго говоря, в каждом нормальном феоде есть только одно такое место. Будь два, расположенных не рядом, а поодаль друг от друга, и рано или поздно обязательно возникнут два феода и два феодала. Не сыщется ни одного, не будет и феодала, хотя оазисы останутся. Наверное, где-то есть такие места. Фому передернуло, отчего он окончательно проснулся. Это надо же жить вольным крестьянином, не имея ни элементарной утвари, ни простейших орудий, пусть эфемерных. А главное, жить вечным отшельником без связи с другими людьми. Робинзоном без пятницы и без надежды при том, конечно, условии, что заброшенному на плоскость человеку вообще удастся добраться до оазиса без помощи феодала, что само по себе маловероятно. Фомас сам не понял, сколько времени проспал. Наверное, много. Не автандило же спрашивать, сколько. Он часов не наблюдает. Уступив дорогому гостю свою лежанку, хозяин, кажется, не ложился вовсе. Пролезая в ветхие штаны, Фома обнаружил, что прорехи аккуратно заштопаны. «Ну да, верно. В прошлый раз автандил получил иголку и нитки. Эфемерные, конечно. Год-два штаны еще продержатся, и на том спасибо». Фома вздохнул. «Как ни береги одежду, что была на тебе, когда ты попал сюда с земли. Она снашивается, и неизбежно приходит время облачаться в эфемерное, испанное. А штаны не катушка ниток, и гораздо раньше обратятся в пыль. Положим, без штанов не замерзнешь, но мало приятного ходить, отсвечивая задом. На плоскости нет животных со шкурами, подходящими для шитья одежды. Здесь слишком жарко, чтобы хоть кому-нибудь удалось вырастить лен, хотя попытки были очень настойчивыми. И хлопка нет. То есть, возможно, он есть где-нибудь у дальних соседей, но поди проверь, что у них есть. Во всяком случае, на обмен он не поступает. Решено. Как только у овтандила начнет плодоносить виноградник, половину семян надо будет забирать в счет оброка и менять их на семена хлопка. Только на них и ни на что другое. Найдутся умельцы прясть и ткать, человек всему может научиться. Никто ведь не требует, чтобы получались ткани экстра-качества. Главное, чтобы они вообще получались. А шить одежду – это уже совсем просто. Думая так, Фома ел и болтал с гостеприимным хозяином. Странное дело, в отношениях с Афтандилом он частенько забывал о том, что эта земля его, и что Афтандил, как все, сидит на оброке, платя феодалу за оазис и право на жизнь. И когда хозяин приволок мешок муки, Фома почувствовал неловкость и сделал протестующий жест. «Другой раз возьмешь, да? Совсем не надо. Я у тебя ел». «Пил, мылся. Зачем обижаешь, дорогой?» автодил нахмурился. «Ты пришел, мне радость принес, да? Я на одном месте сижу, как дерево, а ты много ходишь, большое дело делаешь. Скольких ты людей выручил? Есть у тебя время землю копать? Кушать феодал должен, да? Ходи, встречай людей, учи их. Без феодала совсем никуда не годится. Бери, не обижай!» Спорить с его логикой было невозможно. Как невозможно таскаться по плоскости с пятипудовым мешком на плечах. Иные земледельцы с трудом могли прокормить себя, а автондил снимал хороший урожай. Сам молотил, сам веял, сам молол зерно. Вздохнув, Фома выудил из рюкзачка белый от муки мешочек, похожий на наволочку от небольшой подушки. «Отсыпь сюда немного, чур не до верха. Остальное потом. Я к тебе теперь почаще заходить буду. «А ты угощение тоже в оброк ставь!» «Не спорь!» — упредил он возражение. «Не спорь и не обижайся, а пойди навстречу!» «Ну ты сам подумай, как я все это потащу!» «Грыжу наживу только!» «Зачем мне грыжа? Плохой это оброк!» «Точно будешь чаще заходить, да? Обещаешь?» «Ну, конечно!» Фома решил, что следует и в самом деле поменять схему обхода владений, чтобы почаще оказываться в этих краях и отдыхать душой у автандила. Так сказать, в рамках охраны труда – нелегкого и намного более опасного, чем хотелось бы. Редко какой феодал топчет плоскость более 10 лет. Чтобы жить долго, он должен иметь холодную голову, неизмученную решением непосильных проблем, крепкие нервы и хороший кураж. Издерганные до да затурканные – не жильцы вне оазисов. От мешочка с мукой рюкзачок заметно потяжелел. Фома оставил Афтандилу всего-навсего десяток гвоздей и коробок спичек. Гостеприимный хозяин и от этого-то отникивался. Пришла в голову, и тот же вылетела Максима. Чем меньше человек просит, тем большего он достоин. На границе оазиса Афтандил махал вслед. До Пурвалайнинов было совсем рядом. Час пешего хода. В любой земной местности исключая непроходимые горы или бездонные болота, хуторяне запросто бегали бы друг к другу в гости. Но как раз данный отрезок маршрута всегда являл собой исключительно густое скопище подлянок и ловушек. Одних только черных провалов здесь было 9 штук. На досуге Фома иногда размышлял. Почему так устроено? Казалось бы, раз ловушки и подлянки находятся в вечном медленном дрейфе, Они должны потихоньку кочевать по всей плоскости, распределяясь более или менее равномерно. На деле вот вам. Где густо, а где пусто. Изредка попадаются места, где не пройти и феодалу. Бушмен Нсуэ показывал одно такое место на границе владений. С тех пор Фома туда и не совался. Все-таки плоскость не первозданный хаос и не хаос вообще. Всякая логика ей противна, это точно но кое-какие общие закономерности все же существуют. Разумеется, пробираясь к Пурвалайнинам, Фома никогда бы не позволил себе увлечься мыслями, не имеющими отношения к конкретной задаче – дойти. Феодал обязан хорошо мыслить, это древняя банальность. Но еще в большей мере он обязан не быть философом, если, конечно, хочет жить. Мысли должны быть быстрыми и всегда конкретными как у шахматиста на Блиц-турнире. Плюс инстинкт. Плоскость не возбраняет иметь инстинкты, чутье и интуицию. Наоборот, поощряет их развитие. Сквозь трепещущие разряды синих молний он, наконец, увидел оазис. Уловил мгновение затишья, рванулся, проскочил. Тут же вляпался в раскаленный вихрь, успел выбежать из него, прежде чем вспыхнули волосы и одежда, и только потом взвыл от боли. Вот невезуха, волдыри будут. Не в первый, впрочем, раз. Да и не в последний. Раз сумел пройти здесь, точно не в последний. Поганое место. Самое неприятное на всем маршруте. Реальный шанс грабануться ни за что не просто. А куда от него денешься? Либо топай несколько часов в обход полосы препятствий, где тоже не сахар. Либо, перекрестившись, прорывайся напрямик. «Итак риск, и этак». «Выбирай». «Лучше уж напрямик. Чего зря время тереть». У Пурвалайнинов он долго не задержался. Омыл ожоги, поболтал с урха, отвесил комплимент Лизе, отдал ей под радостный визг давно заказанную простыню, отклонил предложение пообедать и отбыл. Хозяйство у финской четы было крепкое, ценных указаний не требовалось, А что до оброка, то пурвалайнины только-только отсеялись. Какой оброк? После сбора урожая другое дело. Тогда мешок на горб и вперёд. Самое тяжкое время. А куда денешься? Феодалу тоже надо пить есть и иметь запасы. Не превращать же в носильщиков хуторян, чтобы плоскость сократила их поголовье. Он взял только бутылочку свежедавленного подсолнечного масла и насыпал в карман семечек. Помимо пшеницы и ячменя, Пурваланиной держали одно поле под подсолнечником, а Урха, бывший механик авторемонтной мастерской, отродясь неживший на хуторе в своей Финляндии, смастерил черти с чего маслодавильню собственной конструкции. А бутылочка у Фамы была своя, и даже не эфемерная, а настоящая. Малая пластиковая емкость из-под колы, бросовая в той прежней жизни, и драгоценная в этой. Плоскость не земля. То, что там валяется на свалках, оскорбляя зрение, здесь ценится на вес золотого самородка и даже выше. Кому нужно золото на плоскости? Зачем оно? Разве что как груз для солений или, скажем, навесить на колодезный журавль? Да и мысли об этом излишни. Нет тут никаких самородков и никогда не было. Камни и те чаще всего неопределенной породы. Одно слово – плоскость. По дороге к Юсуфу Фома сделал крюк. В каждом феоде есть особые места, где неведомые силы чаще всего выбрасывают на плоскость подхваченных с землепленников. пленников. Чаще всего, но не всегда. Человека или группу людей может выбросить где угодно, но, на их счастье, вне излюбленных плоскостью точек такое случается редко. В своем феоде Фома насчитывал 6 таких мест и не ленился проверять их так часто, как мог все равно случалось, что приходил слишком поздно. Даже несмотря на надпись «Сиди тут, жди помощи», а зачастую и на бутылку с водой, нарочно оставленную для того, чтобы легче было ждать. От визита до визита срок большой, иные не дожидаются. Кто по глупости и дурному нетерпению, а кто от голода и жажды. Ему не раз приходило в голову, что вот так-то плоскость и производит первичный отсев. Тот, кто не дотерпел, не дождался помощи, изверился в надписи, пускается в путь на удачу и, конечно, с понятными последствиями. Тот, кто сидит до упора, имеет хороший шанс. Плоскость терпеть не может взбрыкивающих от нетерпения рысаков двухлеток. Ей нужны упрямо терпеливые битюги. Их она тоже не слишком жалует, но хотя бы позволяет жить. Издалека было видно, что приметный камень на месте чуть ближе начала различаться надпись «Сиди тут» и «Никого вокруг». Обычное дело. Если бы каждая точка выброса аккуратно срабатывала каждую неделю, на плоскости давно возник бы демографический кризис и, знамо дело, разрешался кровавым путем. Хорошо, что неведомые зловредные силы забрасывают сюда людей так редко. Плохо, что забрасывают без всякой системы, нерегулярно. Не вычислишь, Вечно ходи, вечно ищи попавших сюда несчастливцев. Сгинут ведь. Можно было сразу заворачивать оглобли. Почему Фома дошел до камня с надписью, он сам себе не мог толком объяснить. Бутылки с водой, оставленной у камня для вновь прибывших бедолаг, не было. Она не могла рассыпаться, хотя и была эфемерной. Фома помнил, что выспал ее совсем недавно. Много ли весу в пустой пластиковой посудинке? граммы, ну десятки граммов в худшем случае, такая вещь будет служить не один год и раньше придет в негодность естественным путем, чем распадется в пыль. А наполнявшая бутылку вода, разумеется, была настоящей, она не в счет. Он зашнырял вокруг, пригибаясь как ищейка. Сделал вокруг камня большой круг, затем еще больший. Несколько раз подбрасывал в мутный воздух горсть песку, не обнаружив в итоге ни одной отрицательной гравитационной аномалии. Ловушки и подлянки постоянно кочуют, это верно, но обычно они ползут с черепашьей скоростью, а не бегают. Бутылка не могла улететь сама? Нет, ее кто-то унес. Кто? Дурень, который не дождался, несмотря на предупреждения на русском и английском? Скорее всего. Вот взял, да и не поверил писаному. А то и вовсе не знал английского, не говоря уже о русском. Мало ли людей обитает на планете Земля, и мало ли из них живут в такой глухомане, что чужие языки им без Псики какие-нибудь, или эти берберы, а индейцы Перу. На что им инглиш, хоть и пиджин? А еще через минуту он заметил след. Сравнил со своим. Не то. След был на два размера больше, с грубой рубчатой подошвой его оставил чужой человек. Только один след. Нельзя было понять, откуда взялся этот человек и куда потом делся. Для очистки совести Фома еще раз обошел местность в радиусе 100 шагов, тщательнейшим образом вглядываясь в почву. Ничего не нашлось, да и не могло найтись. Стоит подуть ветерку, и тонкий сухой песок мигом скроет любую ямку. Кое-где песка не было, Но там тупо и безмолвно каменели плоские скальные выходы. Какие на них следы? И все же Фома искал. Хоть что-нибудь. Не Не нашел.